Глава 5. Жизнь спасают сочувствие и милосердие, а также само желание жить. Известие, что патрульные не вернулись в положенное время, всполошило всю Академию. Цитариус и нарион остальные многочисленные имена, следующие за основным, было не принято употреблять в обращении к великому. Архимаг-всестихийник, ректор и основатель Рутонской академии, один из магов Великой Семерки, беспокойно вышагивал по полупустому помещению, вдоль стен которого расположились лишь украшенные резьбой деревянные стеллажи, от пола и до самого потолка заполненными книгами, до письменный стол. Пытаясь справиться с тревожными мыслями и дурным предчувствием, он чутко прислушивался к любому шуму за пределами своего кабинета. Бесцельно покружив еще какое-то время, он остановился возле окна, всматриваясь в бескрайнюю синь неба и полностью погрузившись в свои тяжелые думы, и поэтому не сразу услышал, как в кабинет кто-то бесшумно скользнул. Вздрогнул, когда чья-то рука бесцеремонно легла ему на плечо, но поворачиваться не спешил. Они только что прошли главные ворота. Один Михей ранен. Большая потеря крови. У другого, Лодера, полностью выкачана магическая и жизненная сила. Он истощен до предела и находится на грани жизни и смерти. Говоривший тяжело вздохнул, увидев, как напряглись плечи Цитариуса при этом известии. С собой они принесли ребенка. Шансов на выживание у него почти никаких. Полным составом проследовали в лазарет. Лекари оповещены и находятся на месте. Подробности ночного патрулирования пока неизвестны. От вас будут какие-нибудь распоряжения?» Цитариус Инорион медленно повернулся к говорившему, впился пристальным взглядом в изменчивую темноту под капюшоном и застыл, впитывая в себя зрительные образы, щедро посылаемые ему существом, стоявшим напротив. Вряд ли кто мог похвастаться, что когда-нибудь увидел истинное лицо Адыгелия Атаранталия, наполовину демона, наполовину человека-мага, истинного друга и правой руки ректора, мужа единственной его сестры. — Спасибо, друг. Раз все живы, то это уже хорошие вести. Распоряжений не будет. Хочу сходить сам, посмотреть, как обстоят дела. Кстати, Клодеру надо срочно пригласить кого-нибудь из представителей его расы. Хорошо бы найти мага-проводника. Вливать придется много энергии. Отторжения нам сейчас не нужны. Он тяжело вздохнул и направился к двери. «При ментальном контакте с тобой я почувствовал беспокойство и тревогу по поводу этого ребенка», — сказал он, уже взявшись за ручку. «Тебе что-то не нравится?» «Ничего не хочешь сказать?» Адагелий Атаранталий в серой дымкой молниеносно переместился от окна к двери, с легкостью воспользовавшись разрыванием пространства. Остановился напротив Цитариуса и тихо проговорил. «Я не знаю, что сказать. Это было всего лишь мимолетное ощущение. Оно возникло внезапно и также внезапно исчезло. Пойдем, посмотришь сам на этого найденыша. Возможно, ты, как и я, почувствуешь это и поймешь, о чем я говорю. Он тенью проскользнул в коридор. Вестника к Велисе я уже послал. Не беспокойся о Лодере, он сильнее, чем кажется. Не оборачиваясь и ни на мгновение не останавливаясь, пояснил. Кассиан с хороном на славу постарались. Федра накачали его своей энергией. Так тот на радостях даже пришагал на своих ногах в лечебницу. Цитариус смог бы поклясться, что услышал смех друга. Сам же он не смог удержаться от удивленного возгласа. От такого известия спокойнее не стало. Он боялся даже представить последствия отката при использовании чужеродной энергии. Как же будущие выпускники не учли настолько очевидного вреда от своих действий? По-хорошему, надо было бы после такого устроить им повторный срез знаний, чтобы думали в следующий раз. Ректор и Адагели оказались в главном корпусе в междоурочный час. Время, отводящееся на обед и отдых. Повсюду носились ученики, сновали преподаватели. Но стоило им показаться в коридоре, да вместе, как все расступались и отходили в сторону, давая дорогу и не задерживай движение. Когда они добрались до медицинского корпуса, там кипела работа. В небольшом коридоре лазарета возле окна замерли в тревожном ожидании Кассиан и Харон. Юноши не сразу заметили вновь прибывших, пристально вглядываясь в створки закрытых дверей и чутко прислушиваясь к любым звукам. Не останавливаясь, даже не удосужившись взглянуть в сторону учеников, глава академии быстрым шагом прошел мимо и исчез за дверью. Адагели же остановился, строго осмотрел с ног до головы По крайней мере, так казалось по движению капюшона сверху вниз и обратно. Вверенных ему учеников и строгим голосом проговорил. Хотел бы я знать, какого вас понесло в неизвестные катакомбы, тем более на закрытые нижние уровни. Увидев, что Харон решительно набирает в легкий воздух, жестом остановил его и уже более спокойно добавил. Вам не следует здесь находиться. Немедленно отправляйтесь к себе и приведите себя в порядок. Через два часа вас ждут для подробного доклада в кабинете ректора. Но...» Попытался было встрять в разговор Кассиан и был также бесцеремонно остановлен. «Никаких «но» выполнять. И чтобы глаза мои вас здесь сегодня не видели» прошипел демон, довольно поглядывая в спину у без оглядки учеников. «Можно подумать, у него есть эти самые глаза!» Не упустил возможности для колкости Харон, переводя дыхание и стараясь обогнать Кассиана на повороте. Кассиан, понимающе посмотрел на друга, но решил воздержаться от комментариев. Видя попытки Харона обогнать его, припустил еще быстрее и первым оказался возле лестницы остановился на площадке и победоносно посмотрел на отставшего друга. «Я все слышу!» Грозно прошелестел голос совсем рядом, заставив Харона споткнуться. Он чуть не упал на ступеньках. «У меня есть не только глаза, но и уши!» Голос внезапно стал обволакивающим. Он буквально ласкал слух. Харон, вцепившись рукой в плечо друга, удивленно смотрелся в коридор. Но там никого не было. Округлив глаза еще больше, перевел взгляд на кассиана «Нет, ну ты вот мне скажи, как он это делает?» «Не знаю». Касс нервно передернул плечами, затем вытянул шею, чтобы самому рассмотреть коридор, точнее убедиться, что он пуст. Удивленно присвистнул, отцепил руку друга от своего плеча и повернулся к нему спиной. «И, кажется, не хочу знать. Пошли уже!» Адагелий Атаранталий бессомно скользнул в помещение и обвел его внимательным взглядом, отмечая для себя непришедшего до сих пор в сознание Михея жуткую бледность Лодера и неподдельный испуг будущих целителей – учеников младших курсов, сбившихся в стайку и сейчас неуверенно жавшихся друг к другу. Пациенты размещались в подобии отдельных палат, отгороженных занавесями друг от друга, хотя в лазарете были и закрыты палаты для особо тяжелых случаев. Цитариус тем временем методично обходил помещение – поочередно останавливался возле каждого больного, заботливо интересуясь состоянием здоровья. Вот он на мгновение задержался возле Михея, наблюдая за отлаженными действиями лекарей. Удрученно покачал головой и прошел дальше, к кровати эльфа, неподвижно лежавшего все это время, но внимательно наблюдавшего за ним. Ректор остановился напротив его кровати и какое-то время с любопытством изучал его ауру. Затем взял ближайший стул и, устало опустившись на него, перевел пытливый взгляд на лицо юноши. Лодор попытался привстать, но был тут же остановлен одним движением руки. Хадагелий хмыкнул, наблюдая за ними со стороны. Он так хорошо научился разбираться в характере друга, что был уверен, тот наверняка сейчас устроит допрос с пристрастием. «Вопрос, ответ». Ничего лишнего. Ментальный контакт расценивался у свободолюбивых светлых эльфов как навязывание воли, как преступление против личности, и поэтому беседа обещала быть долгой. Лодер Олин Мирильель, крон-принц и единственное дитя одного из старших домов светлого леса, послушно ввел свой неспешный рассказ иногда повторяясь по просьбе слушателя и периодически отвечая на уточняющие вопросы, придерживаясь в своем рассказе только сухих фактов. Когда повествование дошло до найденного в катакомбах ребенка, Лодер не смог сказать ничего вразумительного. Было видно, что он сам удивлен и заинтригован этим событием. Он даже нашел в себе силы, чтобы приподняться и посмотреть в ту сторону, где, предположительно, находился сейчас найденный ими ребёнок. В этот самый момент дверь распахнулась, и в помещениях вплыла ослепительная Велисия. Она тут же безошибочно определила, в какой стороне находится её родственник, и стремительным шагом направилась к нему. Проходя мимо отдельной палаты, в которой лежал найденыш она вдруг замедлила шаг. А потом и вовсе остановилась, повернулась и даже сделала пару нерешительных шагов в ту сторону. Снова остановилась, встряхнула головой, решительно отвернулась и направилась к кровати Лодера. Адагелий удивленным взглядом провожал первородную. «Значит, не только я это чувствую. Очень интересно». Цитариус и нарион приподнялся, тяжело опираясь на спинку стула и протянул руку в приглашающем жесте, тщательно скрывая ухмылку. По выражению лица Валисии он понял, что та уже просканировала ауру будущего подопечного. Взгляд первородный говорил «Ну и полечили». Цитариус терпеливо ждал, пока Велисия неторопливо шествовала между рядами кроватей, снисходительно кивая на робкие приветствия младших учеников. И отошел лишь тогда когда она заняла его место на стуле возле больного. Сам же поспешно направился в палату странного найденыша, ни разу даже не оглянувшись. Велися же не отводила пристального взгляда от главы академии до тех пор, пока он не скрылся за дверью маленькой комнатки, куда ее неосознанно вдруг потянуло, как только она переступила порог лазарета. Перевела вопрошающий взгляд на Лодера пытливо изучила его лицо. Юноша в ответ лишь пожал плечами, съезжая вниз и удобно устраиваясь на подушках, и блаженно расслабился. Первое, что бросилось в глаза, как только инарион переступил порог палаты, это взволнованное и усталое лицо такой всегда спокойной и уравновешенной Шельги-Арай полновластной хозяйки целебного крыла больничного комплекса и старшего декана факультета целительства и врачевания. Самые лучшие ее ученики беспомощно разводили руками и яростно спорили между собой, в то время как она, собственно, ручно обрабатывала остро пахнущим травяным настоем раны на спине ребенка и накладывала повязки с целебным бальзамом. Казалось, она была полностью поглощена своим занятием, Но стоило Цитариусу переступить порог маленькой палаты, как целительница, не оборачиваясь, заговорила, заставляя всех замолчать одним лишь звуком своего голоса. «Оставьте нас!» – скомандовала она и терпеливо дождалась, когда последние из ее учеников выйдут из палаты. «Мне очень жаль!» В голосе слышались печаль и сожаление. «Но надежды мало!» Ребенок в таком плачевном состоянии. Она покачала головой, бережно переворачивая своего пациента набок. «Посмотри на эти раны!» Обернулась и подняла на него свои невидящие глаза. «Это дитя запороли почти насмерть! Раны загноились, а теперь еще и свежие повреждения!» «И посмотри на ее волосы!» Шельга удрученно покачала головой. «Даже не хочу думать, почему она такое с собой сотворила. Или же за что это сделали с ней?» Она недовольно сморщила нос. «Однако, если бы она не была столь слаба физически, я могла бы с уверенностью сказать, что у нее есть шанс на выздоровление». Цитариус при этих словах непроизвольно передернул плечами, приблизился к кровати и наклонился над ребенком. Какое-то время внимательно изучал раны на спине. Ничего страшного. Воздействие целебных трав вместе с магией не оставит и следа от этих повреждений. Очень аккуратно перевернул тело и ухватился руками за край стола, чтобы не упасть. Настолько поразил его вид ребенка. Ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы не выказать своего гнева. То, что сделали с ребенком, Было просто чудовищно. Он не мог заставить себя отвести взгляд от пушистых, огненно-золотистых ресниц, ярко выделяющихся на перепачканном грязью лице. Словно догадавшись, о чем он думает, Шельга наклонилась и оттерла влажной холстиной грязь с лица ребенка. Цитариус наклонился еще ниже. «Ты ведь это тоже чувствуешь, да?» Он выпрямился и вопросительно посмотрел на Шельгу Араи. «Даже твои бальзамы и травяные примочки не смогли забить ее запах». Целительница едва заметно улыбнулась. «И это странная двойственность ее ауры. Тьма и свет вместе». «Удивительно. Легенды говорят, давным-давно, до Великой Битвы, такое можно было наблюдать у каждого». Он перевел изумленный взгляд на ребенка. Не услышав ответа на свой вопрос предположения поднял голову и посмотрел в лицо целительницы. «Что это?» «Снова свобода выбора?» Цитариус нахмурился. «Ребенок точно без сознания?» «При таких внутренних и внешних повреждениях нет никаких сомнений. Я вообще не понимаю, как он до сих пор жив». Старым ранам уже больше недели они загноились. А вот это...» Она указала рукой на обширную гематому в области груди. «Указывает на внутреннее кровотечение. Видно, был сильный удар. Ко всему этому множественные переломы ребер, перелом запястья левой руки, две рваные раны в области бедра правой ноги». Она снова удрученно покачала головой. «Не пациент, а сплошная огромная рана». Надо все равно попробовать. Я помогу. Цитариус ободряюще улыбнулся целительнице и вздрогнул, услышав за спиной голос Велисии. «Я тоже помогу». Цитариус удивленно оглянулся. Когда она успела войти, никто не заметил. Эльфийка лишь развела руками. «И даже не спрашивай меня о мотивах. Сама удивлена не меньше вашего». За ее спиной выросла тень Адагелия Атаранталия. Цитариус перевел вопросительный взгляд на друга. Тот в ответ лишь молча кивнул. Мгновение они оценивающе рассматривали друг друга, затем, не сговариваясь, воодушевленные лишь своей решимостью вернуть к жизни это странное дитя, начали стремительно действовать. Шельга Араи и Велися отправились подготавливать комнату для предстоящего лечения, Адагелий исчез из палаты, чтобы накрыть больных пологом сна. А Цитариус тем временем бережно спеленал ребенка и поднял на руки. Найден уж вздрогнул. По его телу прошла судорога. Руки ректора прижали легкое тело груди. «Держись, малыш!» Тихо проговорил Цитариус, ни на что особо не надеясь, и быстрым шагом направился в палату, где его уже с нетерпением ждали.